Глава 5. Примерно то же время. Северные провинции империи. Нехорошее предчувствие появилось у Дрейка еще вчера. Оно напоминало гвоздь, забитый в середину стула, только не до конца, а так, чтобы шляпка отстояла на несколько миллиметров. Сядешь на такой правильно – не тревожит. А если немного сместишься, тут же чувствуешь дискомфорт, от которого хочется бегать по потолку. Дрейк по потолку не бегал. Дрейк на потолок смотрел. Долго, пристально. Кажется, за последние сутки только потолки и видел. Разные. Белые, обшитые досками, каменные, тронутые плесенью. Тут, в северной провинции, куда высокий лорд отправился с короткой неотложной ревизией, в плане потолков был настоящий простор. Конечно, в моменты подобного созерцания следовало размышлять о важном, о ключевом артефакте или случае с колонной, но Дрейк не мог. Его мысли разбегались тараканами, их распугивала тревога, которая поселилась внутри. Минувшим вечером он даже хотел сорваться в столицу, желая проверить все, вообще все. Даже появилась идея навестить личное убежище, отданное подопечной Нейлзе. Ведь там в теории тоже может кое-что случиться. Но он взрослый человек, блистательный маг. Такие, как он, неясным импульсам не поддаются. Дрейк без этого сократил визит до минимума. Ревизия, призванная выявить воровство из казны, превратилась в такую поверхностную прогулку. Но вернуться в столицу он действительно не мог. А тревога не исчезала. Нехорошее предчувствие становилось все ярче. Ближе к обеду у Дрейка ожил коммуникатор. Сначала пиликнул, потом тренькнул. При том, что доступ к этому каналу связи был у максимально ограниченного круга лиц, высокому лорду стало малость нехорошо. Он хмуро открыл неудобную крышку коммуникатора, приложил палец к переговорному кристаллу и буркнул. что. «Ваша светлость, неотложные новости!» Голос личного секретаря прозвучал напряженно. «Секретные!» Дрейк помрачнел и покосился на собравшихся вокруг чиновников. Звонок застал его на совещании в просторном кабинете за длинным лакированным столом. «Ну, как сказать?» Выдал совсем уж непонятная секретарь. Дрейк зыркнул на чиновников, и те спешно устремились на выход. Мужчины были рады оказаться подальше, на момент вызова в кабинете пахло грозой. Оставшись в одиночестве, высокий лорд велел. «Говори, ваш племянник, Нейлс, он применил магию в стенах гильдии, выбил окно, чтобы сбежать с леди Алексией. В кабинете повисла оглушительная тишина. Дрейк просто онемел от такой новости. «Магию? В стенах гильдии? Это ж каким идиотом нужно быть?» «Еще!» Аккуратненько, словно извиняясь, вставил секретарь. «Говори!» Хамура повторил Дрейк, убежденный, что хуже уже не будет. «Пару минут назад со мной связался секретарь приемной комиссии Академии и сообщил, что...» Простите, сейчас процитирую, я записал. Поддавшись необъяснимому эмоциональному порыву, он принял леди Алексию Рейтс на пурпурный факультет. У Дрейка Ашмир перед глазами качнулся. Короткая пауза, и он прорычал. «Что?» Личный секретарь не ответил. Он хорошо знал Дрейка и понимал, повторять не нужно. Высокий лорд с первого раза прекрасно расслышал. Реакция тоже была предсказуема. И секретарь радовался, что их сейчас разделяет полстраны. Дрейка подбросила. Лорд вскочил и огляделся в поисках чего-нибудь, что можно швырнуть в стену. Но у строителей этой встречи, кажется, нарочно убрали все тяжелые предметы подальше. Пришлось переживать феерическую новость так... Без вспомогательных средств. После нескольких глубоких вздохов и оглушительного скрипа зубов Дрейк упал обратно в кресло и сказал почти равнодушно. «А третья новость какая?» «Хм...» Тут секретарь все же удивился. «Должна быть третья», — объяснил лорд. «После таких-то двух». Иронизировал или нет, было неясно. Но новость действительно имелась. Правда, прямого отношения к Дрейку или правящему роду она не имела, особого внимания второго лица в государстве не требовала. Впрочем, как посмотреть? «Говори», — потребовал Рыжий. В филиале Академии назревала опасная ситуация, и секретарь нажал тревожную кнопку. «Опасность миновала». Но усиленный магами патруль городской стражи на вызов все-таки явился. И, не выдержав, нетерпеливо подтолкнул Дрейк. В итоге отряд, в сопровождении леди Алексии Сира Нелза отправился к особняку рейтсов чтобы не допустить противозаконных действий со стороны лорда Бертрана. Как понимают, там уже начиналось выселение домочадцев. Дрейк по-прежнему оставался человеком умным, сильным, уравновешенным. Но он застонал. Не зря говорят, хочешь рассмешить Всевышнего, расскажи о своих планах. Того, что происходило сейчас в столице, просто не могло быть. Нейлс перешел черту и сделал это минимум дважды за последние сутки. Правящий род не может, не должен и не будет помогать рейцам, тем более открыто. Ситуация с зачислением вообще за гранью. К какому-какому порыву поддался старый, приписанный к филиалу секретарь? Буду в городе через полчаса. Процедил Дрейк, убирая палец с кристалла и обрывая вызов. Он снова поднялся и направился к дверям кабинета, чтобы застать там отпрянувшую от этих самых дверей толпу. Чиновники северной провинции таращили глаза, утирали лбы платочками и синхронно бреднели. Высокий лорд окинул их сумрачным взглядом и объявил. «Вам повезло. В столице кое-что случилось, и я вынужден вас покинуть. Но...» Дрейк выдержал суровую паузу. «Вы прекрасно поняли, зачем я приходил, и... Господа, я дарую вам шанс». Толпа разучилась дышать, а рыжеволосый лорд продолжил. «Я вернусь через две недели. К этому моменту все должно быть исправлено, чтобы ни одной, даже мельчайшей недоимки. Городское имущество, которое вы по каким-то причинам начали распродавать, должно быть возвращено. Все вернуть, все посчитать». А это был уже рык. «Чтобы никаких нарушений. И благодарите небо за возможность притвориться, будто ничего и не было». Чиновникам, конечно, полагалось все отрицать, но люди понимали. За время кратчайшего визита Дрейк увидел достаточно. Итог. Мужчины разной степени важности дружно закивали. «Все!» — рявкнул высокий лорд. «Работайте!» Толпа расступилась, освобождая опасному гостю путь. Спросить, что же такого произошло, никто, разумеется, не мог. Но чиновники не унывали. Слухи в империи разлетаются быстро, причины отъезда станут известны уже к вечеру. Сейчас северянам оставалось лишь смотреть вслед на широкую спину и действительно благодарить небо за избавление. В качестве ревизора Дрейк ужасина они они чего то расслабились. В самом деле позволили себе лишнего. И в налоги залезли, и в казну города. И имуществом непредусмотрительно распоряжались. Но исправиться обязательно, лишь бы Дрейк рычал на кого-то другого, не на них. Дрейк покинул здание городской администрации и заспешил в сторону стационарного портала. Разумеется, он мог создать портал самолично, но это было бы через чур. Слишком много чести этим, с позволения сказать, детишкам. Слишком много внимания. «Но, no Нейлс!» — прорычал высокий лорд глухо. «Последнее, чего ожидал, так это того, что племянник всерьез залипнет на худосочную девицу. Чем неугодная Рейдс очаровала младшенького? Она, безусловно, симпатичная, но, сколько помнил Алексию, других достоинств у юной леди однозначно нет. Сложная судьба? Да». Вырасти леди в иных условиях она бы, вероятно, могла претендовать на сильный характер, на какую-то стать и твердость. Но Алекси Рейтс была абсолютно заурядной, даже право на дееспособность отстоять не смогла. Уже подходя к арке стационарного портала, Дрейк признал, весь секрет в ее бесконечных бедах. Девица в беде — это ведь так заманчиво особенно для молодых необремененных опытом мужчин прибью пообещал тихо но вслух потом обошел очередь которая ждала перехода и властно кивнул дежурившему портала стражи дождался когда арка вспыхнет серебром и рыкнув название города вошел в свечение его тут же подхватил магический вихрь пара минут и дрейк оказался в знакомом помещении столичной портальной станции Оно находилось всего в паре кварталов от гильдии, до филиала Академии тоже было недалеко. Высокий лорд успел немного успокоиться и решил, что начнет со осмотра учиненного Нейлзом Погрома, а заодно выяснит, что там с магическими показателями Алексии. Ведь раз леди зачислили на один из магических факультетов, измеритель выдал минимум тройку. Третий уровень, до да после нулевого? Ситуация сама по себе невозможная. Столь же невозможная, как зачисление на самый престижный факультет. Вспомнив о сообщении секретаря приемной комиссии, Дрейк невольно зарычал, чем напугал двух симпатичных девиц, которые смотрели на рыжеволосого лорда с восторгом. Здесь пришлось все-таки собраться и выдать кривую улыбку, ту самую, которая с легкостью покоряла женские сердца. Конечно, сейчас было не до любовных побед, но привычки такие привычки. Дрек вздохнул и, оглядев полупустую площадь возле станции, воскликнул громогласно. «Возница!» Три квартала это близко, но он принципиально не желал идти пешком. Что бы ни случилось, необходимо продемонстрировать подданным, что все под контролем. Откручивать голову Нейлзу, Алексии и прочим причастным, он будет без свидетелей. Показательная порка – замечательный, но слишком неоднозначный инструмент. Алексия Учитывая отношения правящего рода и все, что Нейлз говорил раньше, я думала, парень сольется. Он сделал слишком много, я не могла даже просить о дополнительной помощи. Но сообщник удивил. Когда филиал Академии нагрянула стража, Нейлс выступил главным свидетелем. Он объяснил, что к чему, а вызвавший эту самую стражу секретарь даже не мяукнул. Но дальше больше. После всех выяснений Нейлс произнес. «Раз уж вы здесь, окажите помощь». Полагаю, обратись с такой просьбой, обычный горожанин его бы послали. Но перед отрядом стоял представитель правящего рода, и отказать ему не смогли. Мы спустились вниз и вышли на улицу. Тут я обнаружила новую параллель с родным миром. У тротуара были припаркованы две нетипичного вида коляски. Лаконичные, абсолютно черные, с говорящими эмблемами. На бортике за спиной у кучера располагались два массивных кристалла, один красный, второй голубой. «Прошу», — сухо сказал начальник отряда, делая приглашающий жест. Нел скивнул и помог забраться в транспортное средство. За нами последовали и стражники. Коляски были широкими, сиденья вмещали по три человека. Еще двое могли прицепиться сзади. Там имелись специальные держатели и уступ. — К особняку, Райцев, — приказал возниться командир. Мы покатили в сторону моего как бы дома. Однако состав отряда был уже неполным. По просьбе все того же жены за двоих бойцов отправили по иным не менее важным делам. Первый поспешил в министерство финансов, а второй в общий имперский земельный комитет. Стражников обязали предупредить ведомство о заморозке всех сделок по моему имуществу. Клянусь, это было даже круче, чем магия. Я до последнего не верила, что проблемы могут решиться вот так. Оптимизм, оптимизмом. Но всю дорогу я пребывала в напряжении и угадала. Увидавшего вида неухоженного особняка вовсю суетился народ. Человек, который орал громче всех, оказался поверенным Бертрану, он пытался вытурить домочадцев во главе с Офелией. Пошнотелая мадам громко рыдала. Остальные стояли смирно, смиренно, однако покидать дом не спешили, словно надеялись на чудо. И вот это чудо произошло. Я была счастлива и молчаливо молилась. Поверенный жениха отреагировал на появление стражи полным пофигизмом и еще пофигистичнее посмотрел на меня. Ему было плевать. У него имелась копия долгового документа и приказ законного хозяина. Даже оклик начальника стражи поначалу никакого эффекта не возымел. Зато потом началось. Главный стражник и Нелс налетели как два сокола. Я в жизни не видела такого напора. Ситуацию усугубил излишний борзый тон поверенного. Неопытный вояк, а не императорский племянник стерпеть подобного не могли. Крики плавно сменились рычанием, а в меру вежливые просьбы угрозы ареста. Шоу получилось таким, что сбежалась половина улицы. Даже Офелия перестала рыдать. Большой плюс — меня от сначала не замечали. Я, повинуясь приказу Рыжего, осталась в коляске. Сидела и огромными такими глазами взирала на учиненный скандал. Бой длился около получаса, и лишь когда поверенный велел своим людям заносить обратно остатки, уже вынесенные из дома мебели, Нейлс вернулся к транспортному средству и протянул мне руку. Прислуга, наконец, опознала хозяйку и очнулась, а опекунша... увы. Тут начался концерт номер два. ор до да гор Причитание, успешные попытки обняться. Толстушка начала с истории вторжения в дом поверенного, расписала в деталях кошмары этого позднего утра, а закончила визгливым вопросом. — Алексия, ну как такое возможно? Ты магический факультет! И продолжение, причем без всякого перехода. «Подожди, милая, а где ты вообще была? Ты знаешь, как я за тебя волновалась? Да я же с ног сбилась, разыскивая!» «Угу», — только и сумела вставить я. Просто здесь и сейчас ответы были Офелии не нужны. Она изливалась этаким водопадом, прыгала с одной темы на другую, возвращалась к предыдущей, опять резко меняла траекторию причитаний а в итоге вытащила баночку с пилюлями. За процессом употребления успокоительного я наблюдала хмуро, но решить проблему незамедлительно не могла. Мне тоже хотелось выдохнуть, осознать, что вообще происходит. «Ведь я молодец, у меня получилось, я...» «Ну, пойдемте в дом», — предложила тем временем Афелия, «Мы угостим вас чаем». О том, что чай в особняке Рейцев это подкрашенный кипяток, знала только я. Стало неловко. Я начала прикидывать, как бы отговорить Нейлза и начальника стража, но те отговорились самостоятельно. Видимо, испугались продемонстрированной опекуншей ферии. Если воины могли ретироваться под предлогом, что акт правозащиты окончен, то рыжий сообщник все-таки застрял. Нейлс отодвинулся от нас шагов на десять, теперь стоял, косился и ждал развития событий. Я тоже хотела отодвинуться. Более того, мне срочно требовались тишина и возможность подумать. В итоге я сказала толстушке, «Вы пока заваривайте, а я воздухом подышу». Отпускать Афилия не хотела. Держала за руку, словно могу вырваться и опять удрать. А я в самом деле мечтала куда-нибудь свинтить, но внезапно осознала печальную истину. Если все мои финансовые проблемы заморожены, если у меня, пусть временный, но все-таки иммунитет против брака, то причины прятаться жить в предоставленном комфортабельном убежище больше нет. По уму мне надлежало прямо сейчас сию секунду вернуться в особняк в эту невероятную, заросшую грязью и пропитанную тонкой вонью разруху. Вспомнив запах, который растекался по всему первому этажу, я поежилась. — Ну, что сказать? — встрял со своим мнением Арти. — Жизнь как монета о двух сторонах. Что-то теряешь, а что-то находишь. И наоборот. — Наоборот. Угу. Приобрела особняк но потеряла возможность спать в чистой постельке, пить хороший кофе и питаться в ресторане. Этот момент в голове пока не укладывался, но главный кошмар случился парой минут позже, после того, как счастливая Фелия упорхнула в дом. Я осталась на тротуаре возле крыльца, тут ко мне спустилась уже знакомая и сильно пожилая повариха. Женщина робко улыбнулась, кивнула, а, приблизившись вплотную, прошептала. — Леди Алексия, я не знаю, как сказать мадам Офелии, но чая не будет. Пауза и прямо-таки убийственная. У нас не осталось ничего, даже овса и сухарей. о О-о-о, мой мысленный стон был таким громким и таким протяжным, что даже Арти на ментальном плане скукожился. — Честно? В прошлой жизни я в подобных ситуациях не бывала и сейчас понятия не имела, как быть. Мне требовались время и тишина. Хоть немного времени и тишины, чтобы сообразить, что со всеми этими приключениями делать. «Иди в дом», — сказала кухарке. Попробую угомонить или как-то отвлечь Офелию. Пить чай мы в любом случае не собираемся, нам сейчас не до этого». На меня стрельнули глазками. «А вы повзрослели, леди Алексия?» «Точно повзрослели». «Иди», — повторила я мягко и подняла взгляд к небу. «Ну и как все-таки быть?»